Ведь ты знаешь принцесса не любит писать да да и мне сдается что в этом письме речь идет о тебе а по мне повторила как автомат несчастная девушка я видела это письмо когда оно лежало еще незапечатанным на письменном столе принцессы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 Мне нечего теперь скрывать ни от тебя, ни от кого в мире. Жизнь моя, раскрытая книга, которую может читать всякой, начиная с короля и кончая первым встречным. Ора, дорогая Ора, что делать? Как быть? Монтале подошла ближе. Надо обсудить, подумать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 относительно господина Рауля? Именно. Это щекотливый вопрос, отвечала Монталя. Ничего тут нет, щекотливого. Выходить мне за него замуж или же служиться короля? Ха, знаешь, ты ставишь меня в большое затруднение, с улыбкой отвечала Монталя.